Глава 19. Письмо оказалось коротким и строго по делу. Заседание состоится ровно через неделю. Лиса должна явиться в Королевский суд Саутуарка. Ее предупреждали, что слушание может начаться позже назначенного времени и придется подождать. Еще прилагалась форма заявления о компенсации расходов на дорогу. Рошин, адвокат потерпевшей страны, Связался с Лисой как раз в тот момент, когда она набирала смелости, чтобы самой ей позвонить. Рошин объяснила, что свидетельницу еще раз ознакомит с протоколом, куда записали показания, которые она давала в полицейском участке, чтобы девушка могла освежить в памяти мелкие подробности. На суде Рошин станет задавать ей наводящие вопросы, и, отвечая на них, Лиса расскажет обо всем, что видела. Потом Лису буду допрашивать защита обвиняемого. Но, откровенно говоря, заметила Рошин, едва ли ему дастся чернить перед присяжными благородную, глубоко порядочную сотрудницу службы здравоохранения, которая случайно проходила мимо и сделала все возможное, чтобы спасти сбитого ребенка. Рошин прибавила, что будет очень удивлена, если защита попытается пойти этим путем. В их интересах поскорее убрать Лису с кафедры. Единственное, что от нее требуется, Подтвердить, что она узнала обвиняемого. Лиса уже сделала это во время опознания, когда перед ней выстроили в ряд несколько человек. А вдруг я не вспомню его лица? Я спрошу, узнаете ли вы человека, сидевшего за рулем машины. Если да, то так и говорите. А если нет? Алиса без паники, подбодрила ее Рошин. В подобной ситуации нервничать совершенно нормально. Обвиняемый придет в костюме, но в другого человека он от этого не превратится. Полицейским пришлось вытягивать его из машины, помните? После того, как ее взяли в окружение друзья-жертвы. «Да», — нервно сглотнула Лиса. К тому же его засняла камера видеонаблюдения. И эту запись покажут присяжным. «А мне ее посмотреть дадут?» «Нет, я об этом сказала, просто чтобы вас успокоить. Не волнуйтесь». Лиса вздохнула. «Все будет хорошо», — заверила ее Рошин. «Вы справитесь, честное слово. А еще у вас появится повод приехать в Лондон. Ну разве это не замечательно?» Лиса закусила губу. Не стоит ожидать слишком многого, и все же предвкушение встречи с Макферсоном грело душу. Этакий крошечный зеленый росток посреди пустыни. Лиса подразнила Кормака, когда он предложил сходить на рынок Боро-Маркет. «Да вы превратитесь в настоящего лондонца», — написала она. Боро-Маркет располагается на южном берегу Темзы, возле станции метро «Лондонский мост». Там продаются возможные экзотические и органические продукты по заоблачным ценам. Место считается модным и престижным. И все же побродить там приятно. Дыхать аромат сыров и кофейных бобов, Любоваться красивыми тортами, выглядящими как произведения искусства, и неведомыми, по крайней мере, Кормаку, тропическими фруктами, покрытыми колючками. Настоящий оазис красоты в большом каменном городе. Кормаку сразу здесь понравилось. бора маркет совсем не похож на фермерские рынки его родного края, консервативные, добропорядочные. У них дома полдюжины свежайших местных яиц от рыжих кур с огромными тающими на языке желтками стоит фунт, а на бору маркете можно купить одно страусиное яйцо за 7 фунтов. В Киренфифе любой желающий может приобрести несколько маленьких плетеных корзиночек крупной клубники с местных полей, свежей, но слегка помятой. А в Лондоне продаются 6 идеальных, тщательно отобранных ягод, плетеные вручную корзиночки, и каждая клубничина обойдется вам почти в фунт. Но Кормак все равно любил гулять по Боромаркету. Это место немного напоминало ему о доме. Он с уважением относился к людям, которые подходят к вопросу питания со всей серьезностью. Пусть даже сырный сэндвич за 8 фунтов и потряс его до глубины души. Алиса меж тем подумала, что от здания суда до Боромаркета всего пять минут ходу. При одной мысли о предстоящем заседании у нее заурчало в животе. Она велела себе спуститься с небес на землю и не ждать слишком многого, но сама себя не послушалась. «Вы какая-то рассеянная», — заметил старик Джо Кэхил в прошлый четверг. В этот момент медсестра проверяла, как после операции заживает рана на его ступне. Вдруг она заметила, что ногти на ногах у пациента просто невероятные, длинные, корявые, изогнутые, прям как у Хоббита, как бы случайно не напороться. «Да уж, сейчас не лучшее время, чтобы витать в облаках», — подумала Лиса. Она выпрямилась. «С вашей раны все в полном порядке, мистер Кэхилл. Кстати, в больнице вам не сказали, что надо подстричь ногти?» «А как же, говорили!» — печально произнес старик и окинул взглядом свой объемный живот. Вздохнул и прибавил. «Не такое-то простое дело». «Неужели в больнице некому было вам помочь?» Пробовали, да ножницами их не возьмешь. Что верно, то верно. Не ногти, а не рога. Давайте я попробую, предложила Лиса. А то вы с этими копытами на ноги так и не встанете. Но Джо оказался прав. Ногти не поддавались. Между тем за окном все сверкало и переливалось на солнце после короткого проливного дождя. Овцы бродили по изумрудно-зеленому полю. Вдруг девушка осенила. «Позвоню Джон, Может, она где-нибудь поблизости?» — сказала Лиса Кэхило. Джон подтвердила, что она действительно недалеко. Для нее это означало в радиусе 15 миль. И с радостью согласилась подъехать. «Я подумала, подпиливают же как-то рога овцам — объясняла Лиса. «Овцем-мальчиком?» — врач поморщилась. «Ну да», — промемлила Лиса. «Видно, деревенскую жительницу мы из тебя так и не сделаем. Но голова у тебя варит». «Джо?» «Чего?» «Чего-чего? Меньше пирогов надо жрать, вон какое пузо наел!» Джоан ткнула его в круглый живот. «Вообще-то нас учили не стыдить полных пациентов». Тихо вставила Лиса. Подобное замечание показалось ей по меньшей мере нетактичным. «Ну и зря», — гаркнул Джоан. «Ладно, за дело». «Что ж поделать, люблю пирожком полакомиться», — вздохнул Джо. «Против одного пирожка не возражаю, но тебе же обязательно весь противень стрескать надо!» Лиса прокашлялась. «Где у тебя ножовка?» — спросила Джоан у хозяина. «Где у него что?» — не поняла медсестра. «Ножовка — это такая ручная пила», — пояснила Джоан. «Нет, нам нужен какой-нибудь инструмент», «Какая-нибудь техника, которую используют, когда имеют дело с животными?» «Так это она и есть, ножовка называется». «Пристройки возьмите», — сказал Джо. Пристройка представляла собой сарай-развалюху, доверху заполненный мусором и рассадой помидоров. «Сможет нормально ходить, хоть приберется тут», — пробормотала Джоан. «Молодец, что меня позвала, это ты правильно сделала». Врач поглядела на Лису поверх очков. «Только всему научишься, уже пора будет обратно ехать, да?» Девушка пожала плечами. «Скоро суд». «Знаю, видела в расписании». Женщины помолчали и стали разбирать огромные завалы из каталогов семян и старых номеров фермерской недели. Чего тут только не было. Они наткнулись даже на чучело совы средних размеров. Когда я тебя впервые увидела, то подумала, «Уж это-то с лондонскими замашками точно не потянет. Но ты, вообще говоря, неплохо справляешься. И люди к тебе потянулись». Лиса состроила гримасу. «Кроме Дженти». «Да уж, она тебя прям ненавидит. Ходила к ней в прошлый раз, такого наслушалась». «Значит, я нажила себе врага. Супер». «Я бы на твоем месте не расстраивалась». Того, на кого Джинси ополчилась, остальные жалеют. Но больше всех, конечно, жалко Джейка. О, нашла! Джоан радостно вытянула из-под покачивающейся горы хлама маленькую ножовку. И врач с медсестрой вернулись обратно в спальню. Но прямо как в тот раз, когда я отмороженные пальцы отпиливала. Лиса взглянула на Джоан. Шутит, наверное? Нет, не похоже. Джоа, ноги кверху. Лиса, держи его. Лиса держала сначала одну щеколотку, потом вторую. Со стороны их действия наверняка смотрелись нелепо, однако Джоан работала быстро и аккуратно. После того, как она отпилила огромные изогнутые когти, Лиса при помощи ножниц подравняла то, что от них осталось. Потом взяла щетку и смела ногти с пола в совок. Джо уставился на пальцы ног, как завороженный. «Ух ты!» – произнес он. Встал и сделал несколько шагов. Потом еще пару. «Ух ты!» — повторил старик и почесал голову с таким видом, будто случившееся никак мне не укладывалось. «Это прямо... это прямо нечто!» Тут у Джо загорелись глаза. «Я ж теперь могу...» «Никаких танцев!» — поспешно вмешался Джон. «Забыл про рану на ноге?» «Да я только джигу...» «Танцевать нельзя. Неделю...» А потом пляши сколько влезет. Хоть жир растрясешь. И никаких пирогов. Джо исполнил пробный пируэт. «Я тебя предупреждаю», — отчеканила Джоан. «Танцы слишком большая нагрузка. А вот легкую уборку очень рекомендую». «Заодно и туфли танцевальные поищу», — согласился старик. «Договорились». «Спасибо, дочка», — обратился Джо к Лиссе. «Это ты здорово придумала, а для англичанки ты ничего нормальное». Когда Джон и Лиса вышли из дома, солнце еще стояло высоко. Овцы паслись, как ни в чем не бывало, и не обратили ни малейшего внимания на двух женщин, а те направились, каждая, к своей машине. Вечер выдался прекрасный. Легкий ветерок взерошил Лисе волосы. Джон сразу кинулась к своим любимым собакам, сидевшим на заднем сиденье. Они бурно радовались появлению хозяйки. Врач уже собиралась сесть в машину, и тут Лиса громко кашлянула. «Хотела спросить, когда Кормак вернется, как вы думаете? Может, найдется еще одна вакансия? Для второй патронажной сестры. Я и участковой медсестрой работать могу». Джоан нахмурилась. «Это вряд ли, милая. Население в наших краях убывает. Две патронажные сестры нам не по карману». но в горах Шотландии полно мест, где тебя с руками оторвут. Я тебе хорошую рекомендацию напишу». «Понятно, спасибо», — произнесла Лиса. Но она не хотела работать в каком-то другом месте. «Нет, только здесь, в Киринфифе». И все же спросить стоило. Может быть, приехав в Лондон, Лиса поймет, как соскучилась по дому. Она всегда думала, что так и будет. Встретится с друзьями, вернется на прежнюю работу, к прежней жизни — Снова будет чувствовать себя одиноко посреди огромной толпы. Искать себе занятия, потому что бездельничают только неудачники. Забивать ежедневник мероприятиями, на которые совсем не хочет идти. Но что еще делать, если живешь в столице? Больше лисе не ходить пешком в Керенфев по утрам. Не видеть, как все изменилось вчерашнего дня. Новые яркие цветы у дороги, листва на деревьях. Не наблюдать, как туман рассеивается на солнце еще до того, как она допьет вторую чашку кофе. А это полная звуков в тишина, чебет птиц, рычание, иногда доносящееся из леса, свист ветра в дымовой трубе, приятный аромат виски, когда дрова потрескивают в камине. И что взамен? Голуби, клюющие остатки фастфуда из Макдональдса? Ха! Куда до цапель, взмывающих над озером с грацией балерин? Но сейчас у Лисы полно дел, ей еще многое предстоит, и поэтому она будет разбираться с проблемами по мере их появления».